Не так много дел, из-за которых странам приходилось менять законодательство. Обычно для этого должно произойти нечто экстраординарное. Эта история одна из таких. Однако в первую очередь она интересна не этим, а одним из самых, если не самым странным полицейским допросом. История начинается в 2006 году с пары Хезер Куан и Райана Уоллера. На момент, когда произошла эта история, Хезер было 17 лет. Она закончила школу и думала о поступлении в университет. Райан же уже учился в том университете, в который собиралась идти Хезер. Молодая пара снимала жильё в городке Дезерт Хилл в Аризоне. 25 декабря пара должна была приехать в гости к отцу Райана на рождественские праздники. Однако, когда этот день наступил, пара так и не появилась в его доме. Отец Райана попытался связаться с сыном, но его попытки не увенчались успехом. Мужчину охватило тревожное чувство, ведь такое поведение было не характерно для его сына. В США есть такое понятие, как welfare check. Это когда полиция приезжает к кому-то, чтобы проверить, все ли у него в порядке. Отец Райана попросил полицейских проверить дом, арендуемый его сыном и Хезер. Полицейские выехали по указанному адресу и по приезде обнаружили странную картину. Сперва патрульные постучались в дверь, но в ответ не было никакой реакции. В доме было темно, поэтому через окно невозможно было что-то увидеть. Один из патрульных крикнул «Это полиция, мы просто хотели убедиться, что у вас все хорошо». В ответ на это дверь дома открылась и перед полицейскими оказался Райан. На его лице было несколько ран. Больше всего внимания приковывал огромный синяк на левом глазу. Райан молча стоял напротив патрульных и будто смотрел сквозь них. Заглянув вглубь дома, патрульные увидели девушку, лежащую на диване. Конечно, логичным было предположить, что это была девушка Райана, Хезер Куан. Внимание полицейских вернулось к Райану. Полицейские задали ему вопрос. «Парень, что с твоим глазом?» В ответ на это Райан невнятно сказал «Я не знаю, я не знаю, что с моим глазом». Тогда полицейские спросили разрешения войти внутрь и проверить, как себя чувствует девушка на диване. В ответ на это Райан сказал, что она в порядке и она спит. Конечно, патрульных не мог устроить такой ответ. Настояв на своем, они прошли внутрь и увидели Хезер, лежащую на диване с пулей в голове. К этому стоит добавить, что девушка уже была мертва по меньшей мере два дня. Конечно, в эту же минуту Райан был арестован, и с этого момента мы приступаем к разбору одного из самых, если не самого странного полицейского допроса. Для начала стоит сказать, что перед тем, как попасть в участок, Райан уже провел в полицейской машине несколько часов. Примерно в пять утра его привели в комнату для допросов, Парень выглядел немного потерянным. Через пару минут он обратил внимание на наручники. Обычно их применяют, когда допрашиваемый может быть опасен. Райана же не посчитали таковым и не стали приковывать его к столу. Однако он сам по какой-то причине надел их на себя. Следующие пять минут он провел, положа голову на стол. Иногда он издавал что-то типа стонов. Потом, внезапно, он попытался уйти, хотя он сам надел на себя наручники и должен был понимать, что это невозможно. После этого в комнату зашли полицейские. Но перед допросом они для чего-то сфотографировали ноги парня. К слову сказать, он всё это время по какой-то причине был без обуви. Процесс фотографирования занял примерно 10 минут. В течение этого времени парень несколько раз говорил, что хочет спать. Когда же процесс фотографирования был закончен, началось само общение детектива с Райаном. Разговор начался со стандартных вопросов типа «Как твое имя?», «Когда ты окончил школу?» и тому подобное. Потом детектив перешел к вопросам, которые уже касались самого расследования. Уже с первых минут понятно, что в этом допросе что-то неправильно, в нем ощущается что-то странное. Детективу понадобилось более 40 минут для того, чтобы понять причину, удастся ли вам уловить ее до окончания допроса. У тебя есть девушка? Mm. Mm -mm. Нет? No. Ты знаешь девушку по имени Хезер? Угу. Mm -hmm. Ты знаешь фамилию Хезер? Угу. Mm -hmm. Какая у Хезер фамилия? Не знаю. Та, что живёт mm -hmm. здесь mm -hmm. сейчас? Mm -hmm. Наверное, я не знаю. Её имя Хезер. Какая у неё фамилия? Я не знаю, какую фамилию она использовала. Я не знаю, использовала ли она настоящую фамилию или прозвище. Какое у неё прозвище? Может быть, это её фамилия. Кайман. Кайман? Как пишется? Через К или через С? Кей? Продолжай. Я не знаю. Сколько Хезер лет? 16 или 17? Она белая девочка? Да. Как вы познакомились с Хезер? Я знал её со школы. Не знаю. Вы знакомы со школой? Она ходила на брендовое имя. Не знаю. Она ходила на брендовое имя? Она ходила со мной на курс «Брендовое имя». А, ясно. Вы вместе ходили на урок по бизнесу. Угу. Хорошо. Что случилось с твоим лицом? Я не знаю. Несколько минут назад ты сказал офицеру, что кто-то тебя ударил. Ты помнишь, кто тебя ударил? Я не знаю. Думаю, это была Хезер. Зачем Хезер тебя бить? Я не знаю. Это был несчастный случай. Я забыл зачем. Какой несчастный случай? Фамилия Хезер? Нет. Какой был несчастный случай? Хезер меня ударила. Чем ударила? Рукой. В глаз. Вы поссорились? Не совсем, нет. Не совсем? не Что случилось, что она тебя так ударила? Она ударила меня случайно. Она помогала Кристине им она что она помогала кристине с волосами типа я не знаю кто такая кристина она была на диване кристина была на диване какая у кристины фамилия я не знаю как она выглядит я правда не знаю Ты не знаешь? не -а. Правда я не знаю. знаю. Какого цвета её волосы? Каштановые. Длинные? Средние. Сколько лет, Кристине? 20 наверное, я не знаю. Ты знаешь Алишу? Неа. Ты не знаешь Алишу? Неа. Она живёт в твоём доме. Ты знаешь парня по имени Эрик? Угу. Какая фамилия у Эрика? Он пытался мне отплатить, Грин что-то там. Его фамилия начинается с Грин? Да? Да. Хорошо. Где сейчас, Эрик? Я не um. знаю. У тебя есть его номер телефона? Нет, правда нет. Хорошо. У тебя есть номер хезер Эм... Um. Ты не знаешь? Нет. Mm -mm. Номер Кристины? Нет. Mm -mm. У тебя нет ничьих номеров? Нет. Mm -mm. Что случилось прошлой ночью? Uh. Я не знаю. Ты не знаешь? Um. Правда не know? знаю. Я просто хочу поспать, поспать. Ты помнишь, что Хезер ударила тебя в глаз, так? Я не помню, потому что я лёг и пытался уснуть. Ясно. Я правда не знаю, чем все занимались. Кто был в доме, когда ты лёг спать? Кристина и Хезер. Кристина и Хэзер. Mm. Uh -huh. Хорошо. Кристина лежала на диване? Хэзер лежала. Хэзер лежала на диване. Минуту назад ты сказал, что Кристина была на диване. Я не знаю, правда, не знаю. Ты не знаешь? Честно, не знаю. Или не хочешь говорить? Я правда не знаю, честно. Я просто хочу уйти и поспать. Ты никуда не пойдёшь. Ты знаешь, что произошло в твоём доме прошлой ночью? Нет. Это твой дом? Ага. Твой или родителей? Мой. Ты купил этот дом? Ага. Хорошо. А что а -а -а. случилось? а? Я не знаю, что случилось. Ты весь побитый. Так ведь? Расскажи, что случилось. Не знаю, я просто хочу спать. И всё. Помнишь, что случилось с носом? Его бы ты сильно зажали. Я не знаю. Кто-то схватил тебя? Или ты подрался с кем-то? Нет, мне нужно идти, мне нужно поспать. Я устал, чувак. Вот и всё. Я даже ничего не сделал, я хочу поспать. Помнишь, когда это случилось с твоим глазом? В час. Может, раньше, я не знаю. Я не знаю. Ты знаешь девушку Эрика? Да. Как её зовут? Хезер. Хезер – девушка Эрика? Угу. Угу. Алиша, девушка, которая живёт в твоём доме. Угу. Ты её знаешь? Угу. Что, что с ней? Помнишь, во сколько она пришла домой прошлой ночью? Не особо, а что? Я просто спрашиваю. Не знаю. Правда не знаю. знаю. Хорошо. Она сказала, что когда пришла домой прошлой ночью, у тебя уже был такой глаз. Угу. Помнишь, кто впустил её в дом? Думаю, да. Ты уже был с побитым глазом? Это случилось вечером после того, как она вернулась. Где-то в два ночи, я уже спал. Угу. То есть, она вернулась в два ночи? Да, я не знаю, откуда. У тебя обычно всегда так темно дома? Да? Да. Okay. Хорошо. Хэзер. Ты говоришь, она девушка Эрика. Mm -mm. Или твоя девушка? Хэзер? Хэзер? Да. Моя. Хэзер твоя девушка. Хорошо. Хезер была у тебя прошлой ночью. Угу. Ладно. Хезер это following. с тобой сделала. Что? Yeah. Твой глаз. А. Uh. Кто Now с тобой это сделал? Алиша. Теперь это сделала Алиша. Ага. Клянусь. Я даже не вру, клянусь. Ладно. Зачем алиша это с тобой делать? Зачем? Без понятия. Ты разозлился на Алишу? Нет, я не знаю зачем. Может, она что-то обнаружила. Что она обнаружила? Я не знаю. Я не знаю, чувак. Я не а, знаю. Я, я просто хочу спит, поспать, чувак, спит. и всё. Райан. А? Что? В твоей гостиной мёртвая девушка. Она мертва? Да. да. хезер да? Я не знаю. Я хочу знать, что произошло в твоём доме прошлой ночью. Девушка да, на диване мертва? Я не знаю, была ли она на диване. Она мертва. Она мертва. Пришли все эти люди, Ричи его отец. Они стреляли стрелами из лука. Понимаете, о чём я? Да. В меня и в неё, вот и всё. Хэзер там не было. Эрика тоже. Там были только я и Хэзер. Ты и хезер были там. Что случилось потом? а этом всё. Ричи его отец пытались ворваться сзади. Ричи его отец? Угу. Кто такой Ричи? Я не знаю. Очевидно, ты знаешь. Тебе известно его имя. Он там жил. Он твой сосед? Был раньше. Они ударили тебя? Да. Теперь тебя ударил Ричи, не Хезер. Не, Ричи и его отец. Ричи и его отец. Они тебя ударили. Да. Зачем? Потому что пытались забрать свои вещи. Не знаю, зачем. И у них были лук и стрелы. Угу. У Ричи было два револьвера, но у него не было патронов. Ты же сказал, что у них были лук и стрелы. Теперь у них револьверы. Именно, у них были револьверы. У них были револьверы. Да. Что случилось потом? Они стреляли в нас из них. Стреляли в обоих? Да. Куда они стреляли? Мне выстрелили в глаз. Тебе выстрелили в глаз? Кажется, да. Из револьвера? Наверное, я не знаю, чувак. Что случилось потом? Я не знаю. Ты много чего не знаешь, раен Не знаю, правда. Ты стрелял в хезер Нет. Mm -mm. Слышал, у тебя было много пистолетов дома. Mm -mm. Нет? Нет. Mm -mm. Ты же знаешь, что мы проверим? Ага. Почему бы честно не рассказать, что произошло? Я тебе не верю. Я правда не знаю, чувак, честно, я бы все рассказал, клянусь. Почему бы не рассказать правду? Ричи пришел со своим отцом. Я не знаю, зачем, я не знаю. Я не знаю, зачем, но они применили удушающий захват. Применяли стрелы, я пережил такое дерьмо. Они применяли к тебе удушающий захват? Да. Что это такое? Я не знаю, правда, я не знаю. Я не знаю, чувак. Ты говоришь, что они тебя усыпили. Что такое удушающий захват? Я не знаю. Тогда объясни. Я услышал это от тебя. Объясни, что значит удушающий захват. Я правда не знаю, чувак. Правда не... Правда не знаю. Ясно. Ты говорил мне. Во-первых, ты не в себе. Ты видел лук и стрелы, револьверы и что-то еще. И сказал, что они выстрелили тебе в глаз. Да? Они выстрелили тебе из револьвера в глаз? Да. Именно. Это был пневматический пистолет? Нет, это был настоящий пистолет, чувак, револьвер. Если бы они выстрелили тебе в глаз из револьвера, ты бы сейчас со мной не говорил. Откуда вам знать? Потому что, скорее всего, ты бы умер. Я думал так же, чувак, я правда не знаю. Понятно. Я правда не знаю, я просто хочу спать, лечь в постель. Ты не пойдешь спать. Понимаешь? Этого не будет. Тогда что случилось? Что мне нужно сделать? Просто скажите мне. Во-первых, убери ноги с моего стула. Во-вторых, что случилось с Хазаром? Я не знаю, правда. Ты сказал, что Ричи и его отец выстрелили в хезер Это правда? Да. Они выстрелили из револьвера? Да. Они не использовали другие пистолеты, пришли с этими? Угу. Откуда они пришли? Они вломились? Сзади. Сзади? В твою дверь или в другую? В заднюю дверь. В заднюю дверь на кухне? Угу. Зачем им приходить в Рождество? Я не знаю. Правда. Честно, не знаю. Они вломились или ты впустил их? Я их впустил. Что случилось потом? Они начали стрелять дома. Из пистолета? Угу. Хорошо. Что случилось потом? Ничего. Что случилось с Хэзер? Хэзер подстрелили. Куда ей выстрелили? В лицо один раз. Ей выстрелили в лицо? Угу. Как далеко ты был от нее, когда ей выстрелили в лицо? Это было после того, как в меня выстрелили, я ничего не слышал. В тебя выстрелили первым? Ага. Что произошло? Ты упал на землю? Да, я пытался встать, но не мог. Я не знаю. Потом выстрелили в неё Угу. И что ты сделал? Ничего. Ты позвонил 911? Нет. Ты проверил, жива ли она? Она просто спокойно спала. Я отдал ей поспать. Ей выстрелили в лицо, и ты дал ей поспать. Да? Это нелогично, Райан. Я знаю, я не хотел. Мне жаль. Я не знал, что она умирала, потому что в меня тоже выстрелили, и я тоже мог умереть. Это сейчас, не тогда. Я не знаю. Ты сейчас говоришь, что в тебя выстрелили? Да, в глаз. Да. Из револьвера? Да. Понятно. Ты видел, как Ричи и его отец выстрелили в неё Я пропустил это. Пропустил. Они выстрелили в тебя первым. Хорошо. Она под одеялом. Хэзер? Я спрашиваю. Она под одеялом? Я не знаю. Ты говоришь, она в гостиной. Да, была. Помнишь, когда пришёл Ричи с его отцом? Где-то в два ночи. Нет, в два часа ночи ты уже был тут. Я не знаю, когда они пришли, честно, не знаю. Ты знаешь, Шэшли? Она твоя соседка, верно? Нет. Она в соседней комнате. Нет. Нет? Тогда где она? Его дочь. Чья дочь? Дочь отца Ричи. Эшли? Угу. Дочь отца Ричи. Дочь отца Ричи Эшли. Угу. Клянусь, я не знаю, я просто хочу домой поспать, я не знаю. Ясно. Она пришла домой в 9 часов 30 минут, и ты открыл дверь. И так ты выглядел в 9 30 минут в Рождество. Эшли? Эшли? Эшли пришла домой. Ты её впустил. Да, понятно. Я не помню, не знаю. Убери ноги с моего стула. Я не знаю, чувак. Я не знаю, чувак. Райан, скажи мне правду, потому что в твоей истории нет смысла. Я пытаюсь, я не знаю. Спрашивайте что угодно, я скажу правду. Я пытаюсь, но ты даже близко не подошёл к правде. Давайте, спрашивайте. Что случилось с тобой и Хэзер прошлой ночью? Ее отец пришел и начал стрелять в доме. И застрелил ее. Ее отец. Ричи ее отец. Или ее брат. Да, ее отец. Ее отец застрелил ее. Ага. Ладно. И потом ушел. Ага. И что сделал ты? Я пытался снова заснуть. После того, как тебе выстрелили в глаз? Ага. Ты не позвонил 911? Неа. Почему ты не позвонил 911? Потому что я хотел поспать, и всё. Ты видел, как Ричи и его отец пристрелили твою девушку, и ты просто хотел поспать. Типа того, чувак, не знаю, правда, не знаю. Райан, посмотри на меня. Райан. Да. Да. Я не знаю, чувак, правда. Зачем ты пристрелил Хэзер, Райан? Я не стрелял в хезер в неё стрелял её брат, один раз, клянусь. Ричи. Да. Ричи пристрелил собственную сестру. Да, я клянусь. Сядь. Это не я. А тебе выстрелили в глаз? Да. Вот и всё. Убери ноги со стола, пожалуйста. У меня болят ноги, не знаю почему. Убери их с моего стола. Дай посмотреть на твой нос. Опусти ноги. Опусти ноги. Нагнись поближе. Голова болит. Ладно. Я скоро вернусь. Райан. А? Я пригласил пожарную службу, чтобы тебя осмотрели. Они отвезут тебя в госпиталь. Отвезут в госпиталь? Да, мы доставим тебя в больницу. Зачем? Если посмотреть на твое лицо и поведение. В этом всем нет никакой логики. Мы просто убедимся, что ты в порядке. Мне нужно поспать, чувак. В этом и проблема. Если у тебя травма головы, тебе нельзя спать. Сядь, сядь. Садись. Мы подождем здесь пожарную службу. Кто такой Ричи? Ричи? И его отец. Он раньше жил там. Какая у него фамилия? Даже не знаю. Не знаю. Ты не помнишь, когда тебя подстрелили? Думаю, в меня стреляли только раз в глазное яблоко. Потом ты просто захотел спать? А? Ладно. Ладно. Ты вернулся в постель? После перестрелки. Угу. У вас с Хэзер были отношения? После перестрелки? Нет. Не после перестрелки, перед перестрелкой. Угу. Да. Хорошо. Она была твоей девушкой? Типа того, не совсем. Зачем Ричи и ее отцу стрелять в тебя, а потом в нее? В этом нет смысла. Они пришли и начали во всех стрелять. Не знаю, зачем. Я правда не знаю. Хорошо. Ричи – это брат Хезер? Нет. Ты сказал, это был отец Хезер. Это был отец Хезер или это был Ричи его отец? Ричи его отец. Хезер тут ни при чем. Хорошо. Хэзер не в родстве с Ричи и его отцом. Ага. Когда Ричи с тобой жил? Не знаю, где-то неделю. Когда? Не знаю. Неделю, две недели, месяц назад. Наверное. Ладно. Пожарная служба тебя осмотрит. Возможно, тебя доставят в больницу, Хорошо. Ты меня понимаешь? Да, Окей. хорошо. Они о тебе позаботятся. Оставайся Лишь тут. Лишь почти через 40 минут общения детектив понял, что тираны, которые есть на лице Райана, действительно могут быть настолько серьезными, что он путается в мыслях из-за них. В этом детектив не ошибся, ведь в голове Райана было четыре пулевых отверстия. Райан не совершал никакого преступления. Он, так же как и Хезер, был жертвой, только в отличие от нее он выжил. 23 декабря, за два дня до того, как полиция приехала в дом Райана, два человека, 23-летний Ричи Карвер и его отец Лари Карвер, проникли в дом Райана. Именно о них Райан, путаясь в мыслях, говорил на допросе. Какое-то время Ричи жил в одном доме с Райаном и Хезер, Но пару недель назад Ричи подрался с Хезер и Райан выгнал его из дома. Ричи решил отомстить молодой паре. 23 декабря Ричи и его отец пытались проникнуть в дом Райана. Райан увидел их через окно. Он пытался заблокировать дверь, но преступники были вооружены. Они сделали несколько выстрелов в направлении Райана. Одна пуля прошла сквозь нос Райана. Следующая пуля попала ему в глаз. Она отколола от черепа несколько осколков, которые попали в мозг парня. Еще одна пуля была выпущена в затылок. Райан рухнул на пол. Преступники были уверены, что он мертв. Следующая пуля уже была выпущена в голову Хезер. На этот раз хватило одной. Преступники украли несколько ценных вещей и скрылись. Предполагается, что Хезер умерла мгновенно. Райан же провел без сознания пару часов. После того, как он пришел в себя, его мозг был поврежден, и он уже не понимал, что происходит вокруг. Он увидел хезер на диване, подумал, что она спит, поэтому сам отправился в кровать. Следующий день он провел как зомби, бродя из угла в угол комнаты, опять же, не понимая, что происходит вокруг сейчас и что уже произошло до этого. Конечно, прибывшие полицейские решили, что именно Райан убийца. Они подумали, что тираны, которые были на его лице, парень получил, когда пытался убить девушку. Но он был такой же жертвой, как и она. Ему не было оказано никакой медицинской помощи. На него мгновенно надели наручники и посадили в полицейскую машину. Там, дожидаясь допроса, он провел целых шесть часов. Это при том, что для этого парня каждая минута была на счету, ведь в его голове в это время происходили необратимые процессы. После шести часов в машине Райан провел еще два часа в участке, где также никто не придал значения ранам на его лице. В итоге только через восемь часов после того, как Райана обнаружили полицейские, ему была оказана медицинская помощь. Что же касается преступников, напавших на Райана и Хезер, то их очень быстро арестовали. Ведь они особо и не скрывались, будучи уверенными в том, что у их преступления не было свидетелей. Ричи очень быстро был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Что касается второго нападавшего, то его жена призналась полицейским, что он рассказал ей об убийстве Райана и Хезер. Однако, когда дело дошло до суда, она отказалась давать показания. По закону она могла так поступить, ведь Ларри был ее мужем. Однако позже был принят другой закон, который был назван законом Хезер. Этот закон отменил право супругов не давать показания против друг друга. В итоге в 2011 году Ларри Карвер, так же как и его сын, был приговорен к пожизненному тюремному заключению. К сожалению, к моменту, когда Райан был доставлен в больницу, его мозг был поврежден настолько, что докторам пришлось удалить оба глаза парня, а также часть мозга. Он стал полностью беспомощным и был вынужден вернуться к родителям до тех пор, пока не умер через 10 лет после этого случая. Его отец был невероятно зол на полицейских, ведь некоторые медицинские эксперты утверждали, что операция парня могла бы пройти намного успешнее, если бы ему была оказана помощь на 8 часов раньше. Те самые 8 часов, что он провел в полиции.